Глава пятьдесят первая. Разговор по душам. Доброе утро! — поздоровался Орлов, войдя в апартаменты Жарова. — Чего нагрянул, дорогой зять? — иронично откликнулся тот. Даже не повернувшись к гостю лицом, он продолжал рассматривать что-то через покрытое инеем окно. — Неужели решил договориться о семейном визите к любимой жене? В этот раз, к сожалению, не получится. Сходи без меня. Цветы я организую. Организует он, недовольно буркнул Жаров. Прости, действительно не смогу. Дела верчусь, как белка в колесе. Первирус с собой возьми. Знаю я, какие у тебя дела, не в состоянии оторваться от новой цепочки, а? Кирилл, всё сравниваешь её с Громовой старшей. Прекрати, у меня реальные проблемы. — Рановато в твоем возрасте. — Заткнись, — холодно велел Орлов. — Проблемы по работе. — Что-то ускользнуло от всевидящего ока великого махинатора. — Предпринимателя, — поправил Кирилл в тесте. — Да, ускользнуло на данный момент. — И что же такого могло случиться, что мой всемогущий зять не смог справиться? Слив части внутренней документации. Похоже, в компании завелся крот. Подозреваю, что протекает кто-то из моих трёха замов. Почему думаешь, что течёт именно верхушка? Жаров повернулся и с интересом взглянул на Орлова. 2 дня назад сменил ключи. Новый код доступа был известен только мне и обоим грецким. Что знают трое, вполне могут узнать и ещё 33, негромко заметил Жаров. Ну что ж, могу лишь поздравить Ты получил по заслугам. — От кого? — Анализируй. Голова на плечах есть? Или ты думаешь теперь той, что в штанах? — Что-то сегодня ты излишне агрессивен. — При анализе советую не сбрасывать со счетов свою паршивую способность наживать врагов, — ответил Жаров, проигнорировав замечание Орлова. — И чем же я их себе, по-твоему, наживаю? — Я. «Правильностью своей, этой своей показательной законностью». «Почему показательной?» «Потому что перебор, потому что не всем это по нраву». «Ты что-то знаешь?» «Слышал, некоторым твоим партнерам она поперек горла встала». «Конкретнее». «Есть среди твоих друзей те...» Негромко поделился Жаров, при слове «друзей», изобразив в воздухе кавычки... Кто не против этот самый закон, обойти по-тихому. Конфиденциально, так сказать. Деньги тишину любят. Не слышал? Так вот, твои друзья уверены, что в тишине бизнес лучше развивается. Что-то я тебя не совсем понимаю. Не понимает он. Ну, вот Андреев, к примеру, конкурент твой. Он своего врага наказал так... Что прилетело, тому знатно. А откуда прилетело, и не узнать. А ты бы через суд наказал, да? Несомненно. Ну вот, а среди твоих компаньонов нашлись те, кому пришлось по душе то, как Андреев своего конкурента проучил. Откуда вводная сорока на хвосте принесла? Туманно ответил собеседник и, помолчав, продолжил. Между собой они называют это «метод Андреева». Утверждают, что он и дешевле, чем по судам таскаться, и оперативнее, и показательнее. Я с таким подходом не согласен. Я с тобой не спорю, просто передаю Сорокины доводы. Птичка просила тебя намекнуть. Это называется «разборки по беспределу», а у нас правовое государство. «Конечно». правовое. Кто ж спорит-то? усмехнулся Жаров. На любую силу всегда найдётся контрасила помощнее, так что уверен, что Андрееву ещё прилетит в ответ, и бумеранг вернётся также в обход закона. А что, ответка в обход закона не может прилететь, если твой враг будет наказан по суду? Исключать нельзя. Но есть понятие репутации. Я своей рисковать не буду, так и передай своей сороке. А за информацию поблагодари. Но ну, режь свою правду, матушка, режь, но я тебя предупредил. Будь здоров, не кашляй. А цветы на могилу своей девочки я в состоянии купить сам. Вот и поговорили, пробормотал Орлов, наблюдая, как горделивой походкой Олег Максимович подошёл к дивану. Сегодня ты в ударе. Но вывести меня из себя не удастся. Разговор не окончен. Жаров демонстративно разлёгся на диване и прикрыл глаза. Свободен смерть всем своим видом молча распорядился он. Отдохнуть решил? с усмешкой поинтересовался гость. Не до отдыха сейчас, негромко откликнулся хозяин апартаментов и помолчав, хмуро уведал. Можешь считать себя свободным. Чем займёшься? Олег Максимович лениво приоткрыл глаза и сквозь приспущенные веки уставился на зятя. Так ты с запросом явился? Не преувеличивай, всего лишь с беседой по душам. Так чем займёшься? Думать буду о чём? О справедливости. Конкретнее? Обидевшись в том, что выпроводись родственника за дверь не удатся, Жаров вздохнул и поднялся с дивана. Вот скажи мне, любимый зять, неспешно начал он, повернувшись к Кириллу Лиссону. Вот ты всё по справедливости стремишься порешать. Разве справедливо то, что моей внучке и дочери нет в живых, а его внучка полна жизни? из-за облачных перспектив снова здорово сколько ж можно олег максимович одно успокаивает то что скоро эта профурсетка получит по заслугам как когда-то её непутёвая мать орлов с подозрением прищурился и уточнил что значит получит по заслугам мы оба знаем что судьба ольге была незавидной незавидной Её судьба была справедливой. Не забывай, что именно она отправила на тот свет мою дочь и внучку. А скажи-ка мне, викинг, зачем тебе быть инквизитором для невинной девы? Она ж перед тобой ни в чём не виновата, и ты не можешь этого не понимать. Викинг. Послышался негромкий голос сестя. Так меня больше не называют. Всё больше по ухом кличут. Потому что ведёшь себя как паук, вечно плетёшь интриги. Я отлично вижу твой интерес к девчонке Кир. Он меня расстраивает, помолчав, заявил Жаров. Быстро же она тебя крутила, ловчее своей матери оказалась. А то, что старый лис тебе за неё голову с плеч снесёт, не боишься? В моём арсенале нет функции бояться, Олег Максимович. Себе ли не знать равно как и умение быть осторожным и лесть к быку на рога. Зачем ты эту семью опять паутиной своей ябутал? А как иначе? Ты положил глаз на девчонку и за её апартаментов не вылезаешь, даже до звонка к самому громовосно не зашёл. И об этом знаешь, задумчиво проговорил Орлов. Твой звонок был необходим мне по службе, Олег. Ну, то есть по работе. По службе, по работе, какая мне разница, тем более что ты эти понятия не разделяешь, усмехнулся Жаров. А как же твоя греческая? Ни пота и мух с котлетами, дорогой тесть. Интересно, кто из них муха, а кто котлета. Девчонку-подонка наверняка относишь к котлетке, а Акир Сочное небось, котлетка-то. Тебе не по возрасту этим интересоваться. Поздно, каварнул, усмехнулся Орлов. Не хами, родственничок. Я ещё такому сосунку, как ты, 100 очков фору могу дать, угрожающе набычилса хозяин апартаментов. Не стоит нарываться, тогда и резких ответов не услышишь, и не лезь в мою личную жизнь, холодно предостерёг гость. Да что там за жизнь? Одни коды, да базы данных, бабы командировки, да обстрелы пробосил жаров. Но ну, так это тебя должно устраивать, разве нет? Нет привязанностей, нет свободного времени, чтобы их заиметь. Лучше бы дочерю моей чаще вспоминал. Я не забываю о ней, Олег. Ответ прозвучал миролюбиво, не похоже, когда-то было у неё в последний раз. Угу. Целых 5 месяцев прошло. Сам же говоришь, командировки, обстрелы, времени не хватает. Прости, зайду к ней обязательно. Не стоит давать пустых обещаний. Я хожу к ней за нас обоих. Спасибо, виноват, исправлюсь. Да, виноват. Виноват я в том, что их шаишься с семьёй тех что довёл её до смерти. Наверное, я мог бы простить тебе недостаточные внимание к памяти моей девочки, но интереса к семье её убить никогда, Кирилл, не стоит бросаться обвинениями, которые раз тебе повторяю, Громова младший ни в чём не виновата. Прошло столько лет, Олег, пора бы уже успокоиться. Успокоиться. зная, что девчонка собирается продолжить дело своей непутевой матери. А что в этом плохого? Как что? Лучше бы Ольга так и осталась инструктором центра, меньше бы горе людям принесла. Вот зачем она в медицину полезла. Согласно своей гражданской специальности и полезла, как ты говоришь, имела право. Не имела, и дочь ее этого права не имеет». Я не дам этому случиться, так и знай. Дети за родителей не в ответе, Олег Максимович. Все члены этой семейки должны ответить, только тогда я буду спокойна, а мои девочки будут оттомщены. Что за бред? Послушай, Кира, яблоко от яблони недалеко падает, уж стал ответил Жаров и продолжил. А яблонька-то гнилой оказалась. я сожрал червь предательства и эгоизма но что ты несёшь олег ольга предала мою дочь свою подругу она бросила её умирать на операционном столе это вполне доказывает её профнепригодность и яблочка той яблоньке тоже с гнильцой ты прекрасно знаешь как развивались события в тот день Причиной смерти Нины стало стечение обстоятельств. Настоящий профессионал никогда не будет пенять на обстоятельства. Все виноваты и получат по заслугам. Все. Имей в виду, ты сейчас заявляешь это представителю определенных структур. Я вынужден буду отреагировать. Реагируй, зятек, реагируй. Ты давно посещал психотерапевта? «Продолжаешь считать меня сумасшедшим?» «Ты стал до крайности мнительным и агрессивным. Это напрягает?» «Я прекрасно себя чувствую. Отлично. Если здоров, значит, способен здраво мыслить. Поэтому еще раз призываю тебя к благоразумию. Прошло столько лет, пришло время оставить прошлое в прошлом. Я никогда не оставляю незавершенных дел, Кирилл. И потом...» Что противозаконного я совершаю на данный момент? Просто наблюдаю, просто беседую. Считай, что развлекаюсь. Мне просто нечем заняться. Своими этими просто наблюдаю и просто беседую. Ты оказываешь психологическое давление на участников тех событий. Угрозы жизни девчонке нет. Ещё раз повторяю, я просто хочу закрыть ей путь в медицину. чтоб она не сломала ничьей жизни а огроммов пусть побудет в моей шкуре а то всё у него тихо да гладко объясни понятнее а что тут объяснять если девчонка останется не у дел это нанесёт огромный удар по его репутации вы же оба о своей репутации рьяно печётесь как к твоей боевой голове это завязано Не станет медиком, станет кем-нибудь ещё, дотяж да же фотографом. Э, нет. Девчонка мечтает продолжить семейное дело. А так династии великих в кавычках врачей прервётся. А если ещё поведать меру, сколько в пациента сам подонок отправил на тот свет, а скольким за свою карьеру сломал жизнь Знаешь, сколько могил он собрал на своем собственном маленьком кладбище? Нет? А я знаю. Поименно. И, несмотря на это, он все так же на плаву. Где справедливость, Кир? Не мни себя Богом, а по поводу кладбища, так у любого хирурга оно есть, Олег. Его пациенты, военнослужащие. Отправляясь в командировку, мы прекрасно осознаём для себя все возможные последствия громов отвечный герорг. Он многим жизнь спас, а скольких безнадёжных вытащил. Поверь мне, я знаю. Вижу, каждый из нас останется при своём мнении. Разговор окончен. Оставь свою вредовую затею, Жаров. Докажи мне, что ты действительно здоров. «Маховик запущен», — негромко проговорил паук и демонстративно отвернулся к окну. — Ладно, я поняла. Знаю, что с гостем и с двадцать восьмого встречался. — Зачем? — Приставучий ты, как репей! — недовольно бросил строптивить, снова повернувшись к зятю лицом. — Никак от тебя не отделаться. Неужели, щенок Новиковский за защитой к тебе побежал? — Да нет. — Да нет. Тот напротив гнилой и скрытный. Ты правильно его просчитал. Тогда кто настучал, а я по-твоему сам ни на что не способен, ты в последнее время дальше своего члена не видишь. Сдаёшь, старая логика отказывать стала, вздохнула Орлов. Вот и в возможностях моих усомниться рискнул. А свиньека угрожать мне вздумал, а? Поглядите-ка, возможности у него. Да не угрожаю я, — Предупреждаю, не лезь на рожон. — И что ты мне сделать можешь? Закрыть в клинике против моей воли у тебя теперь не получится. Ты больше мне не опекун, я дееспособный и ни от чьей милости не завишу. — Не опекун, да, но будь уверен, я узнаю, кто тебе эту свинью подложил. — Свинью не мне подложили, ее подбросили тебе. А мне возможности предоставили, — расхохотался Жаров. И кто же твой благодетель, не подскажешь? Даже не мечтай. За решеткой ведь на старости лет окажешься, Олег, если не остановишься. Ошибаешься. Неужели? Сто процентно. Той бумажке, пусть и с гербовой печатью, в нужный момент можно и задний ход дать. Процедурка топлевая. под кошоп под дурачка и дело в шляпе опыт наблюдения за умалишенными у меня огромный неужели так хочется снова на больничной койке оказаться я полжизни на них провалился мне не привыкать только теперь ты будешь там на общих так сказать основаниях рядом с простыми смертными а ведь ты к комфорту привык подумай старый Не уж ты любезный зять не потруитится и не организует своему престарелому родственнику комфортных условий. И не мечтай. Даже в память о неночке, а? Она никогда бы не одобрила твоих действий, и ты это прекрасно знаешь. Верно. Сердце моей девочке было большим и добрым и принадлежало только тебе. Чусть и ангел в оплати была. А ведь она и за тебя тогда в руки к этим канальям попала. Прекращай, я тогда не мог быть рядом, ранен был, если помнишь, болелся в госпитале. А вот ты как раз мог, но не был. И то, что она узнала травмирующую новость, это уже твоя недоработка, дорогой тесть. Ты должен был оградить её от этой информации. Ты же прекрасно знал, как эмоционально она всё воспринимала и понимал, что те сведения навредят ей и ребёнку. А что ты сделал? Напомнить мне нужно. Ну вот и ладненько. Оставим мою жену в покое. Рад, что память к тебе вернулась. Надо признать, курс результативный. Почему ты его прервал? Я отлично себя чувствую и не вижу необходимости продолжать. — Позволь напомнить, что ты участвуешь в испытании инновационного препарата и не имеешь права эти испытания прерывать. У тебя контракт. — Э-э-э, нет, дружище, это у тебя контракт. Стало быть, и проблему по срыву его условий тоже на тебе. Вот и расхлебывай, а я ничего им не должен. — Решил добавить мне траблов? — Траблов, — выплюнул Жаров. Единственный раз соглашусь с Каннальей Громовым. Засрали язык всякой дрянью. Трабло у него. У тебя проблемы, и не со мной, а с твоей чёртовой компанией. Вот и сосредоточься на них, а меня оставь в покое. Разговор окончен. Прошу пожаловать за дверь. Ты не оставляешь мне выхода. Негромко предупредил Кирилл и покинул апартаменты Тесси. Жаров бросил взгляд на портрет, стоявший в центре его рабочего стола. С него жизнерадостно улыбалась синеглазая девушка с копной рыжих кудрявых волос. В тишине раздался усталый голос хозяина апартаментов. "Евал, новая усынина, ты навсегда останешься его единственной женой". Юрий Андреев шёл к себе в кабинет. Решение организовать контрольные медицинские пересвидетельствования тестя было принято. В кармане брюк проснулся Сотовый. Взглянув на экран, Орлов ответил на звонок. Шеф, фигурантка находится в каком-то ступоре, не пойму, что с ней, доложил Гринёв. Где она? В холле у гардероба стоит. Сейчас буду.